Глава 28. ЗР. Убегать от тварей. Вот ещё. И нет, я вовсе не собирался драться со всеми ними. Слишком уж их много. Сначала я рванул вверх, чтобы уйти из поля их обзора, что было несложно на самом деле. Мне всего лишь надо было спрятаться за ближайшую скалу и накинуть на себя порок невидимости. Не тот бутафорский, который я использовал в академии, а настоящий кои владеют лишь высшие жрециане. Вот сейчас поиграем, посмотрим кто кого, подумал я, азартно потирая руки. Вскарабкавшись на тот уступ, за которым я успел спрятаться, я достал обычный бинокль без капли магии и посмотрел на лагерь. Что ж, возможно, удастся прихлопнуть их одним ударом. Когда я получил посылку из храма, там были не только книги, но и парочка интересных артефактов. Очень интересно, Ага. Если самый главный артефактор здесь считает, что его талант ему поможет, то он сильно заблуждается. У меня приказ, и я намерен его выполнить, чего бы это ни стоило. Да, базу артефактора я специально не искал. Это не было моим заданием. Для этого тут уже вторую неделю в окрестностях рыщет Хрыщттис. Но если уж нашел, то ее приказано уничтожить со всеми, кто находится в непосредственной близости от нее. Кстати, странно, что Кэрон не посетил это место. Возможно, начал с другого конца. Вообще логично предполагать, что лагерь артефактора где-то в таких труднодоступных районах, до которых добраться ногами почти нереально. Всё же это ущелье не так уж далеко от кромки рощи и относительно легкодоступно. Тут, конечно, совсем простой тропы нет, но и залезая в эти горы, я не то, чтобы перетрудился. Да если посмотреть по вновь прибывшим, Среди них есть вообще неподготовленные люди. Но ведь они как-то дошли. Но теперь мне нужно выбрать позицию получше и вычислить того самого артефактора. Никто ведь не знает, кто это. Даже его подельники, которых осудили несколько месяцев назад, не знали, как он выглядит. Отзывался он просто на кличку Лу. Но это вообще ни о чем не говорит, потому что Лу это злобный местный божок северных племен. Возможно, он взял свое прозвище, потому что с ним себя ассоциирует. Возможно, он сам из северных. Хотя это все же вряд ли. Нет там школы артефакторики. Будь ты хоть десять раз талантом, но этому надо учиться в академии. Мы прошерстили все списки студентов, окончивших и не окончивших. Нашли только одного Луона, Если сокращенно, то Лу, но он работал совершенно легально много лет в столице на артефактном производстве главным соответственно артефактором. И никуда надолго не отлучался, кроме отпуска с женой и дочерьми этим летом. Вряд ли можно находиться одновременно в столице и в лагере в одной из рощ. А других подходящих по имени кандидатур у нас просто не было. Так что, скорее всего, кличка с именем или фамилией никак не связана. Твари меня так и не обнаружив, немного побродили вокруг и успокоились. Вернулись на свои места на склонах горы. Впрочем, когда они все ринулись за мной, в лагере началось небольшое оживление. Несколько человек выскочили из палаток и принялись внимательно рассматривать окрестности через те же самые обычные бинокли. Кто захочет тратить здесь магию на линзу? Мы использовали еще и какие-то артефакты, вероятно, поисковые. Но кто же меня найдет под истинным пологом невидимости? Правильно. Тут никакие артефакты, техники и румы не помогут. Эх, как в молодость вернулся. Давно я не чувствовал такого охотничьего азарта. Наверное, как перевели на работу в академию. Может, ещё за полгода до этого. Последнее задание было муторным, долгим, даже где-то сложным, но без риска интереса, совершенно нудное. А когда я с него возвращался, встретил Нату, и всё закрутилось. Никогда не думал, что смогу вот так быстро влюбиться. Но она совершенно необыкновенная девушка. У нас в этом мире таких и нет, пожалуй. Это ощущение азарта новизны, с работы перекинулось на неё, если так можно выразиться. Она стала более интересна, чем служебные обязанности. Но ведь дело не только в профессиональном интересе. Я уже плохо представляю, как буду жить, если рядом не будет её. Если рядом не будет. А ведь я не первый раз её оставляю на попечение того же Приера. Вижу его интерес к ней. Но выбора-то нет. Что если у них действительно всё закрутится? Я чувствую в последнее время некоторое разочарование от наших отношений, точнее, от скорости их развития. Думаю, она тоже. И тем не менее, я продолжаю её любить. Нам бы хоть несколько месяцев спокойных, чтобы притереться друг к другу, понять, сможем ли мы жить и быть вместе. А то в последнее время терзают меня смутные сомнения. Но нет, сейчас не стоит об этом думать. Тем более, что я знаю причину этих сомнений. НАТО сейчас с Приром в академии, в тепле и уюте, а я лежу на холодном, мокром осколке скалы и наблюдаю за лагерем преступников. Да, я ревную. Да, Ната права, что я ревнивый. Ведь даже Мали от меня пару раз уходила из-за необоснованной ревности. С тех пор я научился держать себя в руках. Но НАТО уже высказывала недовольство на эту тему. Она не давала повода, конечно. Но кому нужен этот повод? К тому же, уж не ищу ли я отговорку, чтобы бросить Натаю из-за ревности, чтобы не нервничать и чтобы никто не мешал моей работе, как это было раньше. Да, бывает у меня такое, когда я придумываю себе проблемы на ровном месте, а потом из моей жизни уходят важные люди. Но Ната, я не хочу, чтобы она уходила. И сам не хочу уходить, чего уж там. Много о чём я успел передумать, пока лежал на этой голой скале и наблюдал за лагерем. А ведь мне, возможно, придётся провести здесь довольно много времени, потому что я не могу вычислить того самого Лу. Но не мог же он прийти с группой из академии? Хотя, почему не мог? Кто сказал, что этот самый загадочный талант должен сидеть исключительно в роще? Вполне возможно, что среди сбежавших из подгорной есть тот, кто нам нужен, но это точно не боевики Ельбы. Они только приехали ведь. Нет, конечно, мастер-артефактор мог затесаться в их ряды, но зачем? Зачем спускаться с гор, представлять в роли боевика, а потом опять убегать в горы? Смысл в этом какой? Вот если он жил в тепле и комфорте академии, периодически наведываясь в рощу, то это возможно. Но опять же, не каждый может раз в несколько дней уходить в горы и чтобы его не хватились. А делать артефакты на территории это довольно рискованно. Хотя стоп, Кровавые ритуалы не рискованно, а артефакты риск? Нет, это вещи примерно одного порядка. Только дело в том, что кровавый ритуал можно намолевать на любой удобной для этого поверхности. А для производства даже самого простенького артефакта нужно оборудованное рабочее место. А в подвалах мы ничего такого не находили. Но тогда он должен работать где-то еще. например, в официальной лаборатории. Не то чтобы это сложно, но там постоянно народ. То студенты, доделывающие свои поделки, то сотрудники, уборщики. К тому же, из лаборатории у нас есть только одна девушка. Да, она может иметь кличку Лу. Но она слишком молода, чтобы быть нашим артефактором. К тому же, не думаю, что у лаборантки есть такие привилегии, чтобы часто отлучаться без объяснения причин. По совокупности вреда, которые он принес, его опыту хладнокровия, с которым он действует, а также обрывочных сведений свидетелей, Можно с определенной долей уверенности утверждать, что это все же мужчина старше среднего возраста. Мне так вообще кажется, что надо было брать период в архивах академии за 150 лет, а не за 100. Вот есть у меня ощущение, что это какой-нибудь древний старикашка. Может, я и предвзят, но мне так кажется. Вот только никого похожего я не вижу. В лагере находились в основном достаточно молодые люди. Но была правда, одна палатка, из которой за несколько часов наблюдения так никто и не вышел. И на хозяйственную постройку она, похоже, не была. Вид не тот, да и какие-то затейливые руны под ней, как бы намекают, что это жильё очень непростого человека. Да, кровавые руны. Я их дрожь в магическом диапазоне даже отсюда чувствую. Сначала я подумал, что это тюрьма, и там содержат пленников. Но теперь все больше склоняюсь к мысли, что это палатка главного. Так что пока оттуда никто не вышел, мне было чем заняться. По крайней мере, стоило перерисовать руны, которые видно с моей скалы. Менять удобное место дислокации, чтобы разглядеть остальное, я не буду. Это просто неразумно. Но хоть что-то. Возможно, наши умники смогут составить какое-то мнение даже по незначительным деталям ритуала. К тому же, мне лично кажется, что это как-то связано с портальной магией. А это значит что? Это значит, что применить свой артефакт я смогу только тогда, когда мастер-артефактор покинет ритуальный круг. Иначе он опять сбежит. Получается, остаётся только ждать. До вечера из палатки никто так и не вышел. Это было крайне неприятное открытие. Я уже даже раздумывал на тему того, чтобы прокрасться и посмотреть, есть ли там кто. Было. Было у меня ощущение, Что хоть это и палатка главного, но сейчас его там нет. А собственно, может, его в лагере вообще нет. Поэтому народ и ведёт себя достаточно фривольно. Даже распевает что-то явно алкогольное. Не знаю, мне было бы неприятно пьянствовать в роще, да ещё в окружении тварей. Да, когда мы с Натой познакомились, там весь караван напился. Но это не показатель. Люди пили, потому что пытались заглушить страх, глубинный ужас, который их охватил в зоне мглы. Маги лишены такой острой чувствительности к этой обстановке. Нам тут просто не нравится, но не более того. К тому же, основная причина не в самой роще даже, а в том, что мы не можем подпитать резерв. Именно это напрягает больше всего. Ощущаешь себя так, будто тебя заперли в герметичном коробе, и дышать ты можешь только тем кислородом, который у тебя остался. Кому такое понравится? Но эта компания, похоже, никаких неприятных чувств не испытывала. Вероятно, считала, что эта площадка безопасна. Я бы, честно говоря, не был в этом так уверен. Мои ожидания были вознаграждены с лихвой глубокой ночью. Сначала сверкнул вроде бы обычный портал, но потом натяжение магии и свет стали просто нестерпимыми. Роны вокруг палатки вспыхнули, как и руны по краям плато, и прямо в центре лагеря на пустом месте, вероятно, специально для этого отведённом, образовался сам портал небольшого диаметра. Из него вышли двое. Один мужчина средних лет, может, ровесник Марча, то есть немного старше меня, а второй седой, но явно бойкий старик, с прямой как палка спиной. Вероятно, из бывших военных выправка. А ещё у него на руках были отчётливо видны в бинокль характерные ожоги. Такое часто раньше бывало у артефакторов. Сейчас многие приборы для создания артефактов усовершенствовали. Но в былые времена работали с тем, что есть в наличии. Например, для того, чтобы нанести необходимые знаки на каменный артефакт, применяли раскаленные сверла и раскалённые жедокрасна фрезы. И от этого всего добра в разные стороны летят, обжигая искры, частицы камня и металла. В общем, вариантов, чем обжечься в избытке. Так что можно практически с уверенностью сказать, что это нужный нам артефактор и есть. Но вот кто второй? Я навёл на него бинокль, и мне его лицо показалось смутно знакомым, будто я его не так давно где-то видел, но похоже, что не в академии, где-то в другом месте. Сейчас бы мне применить артефакт, потому что ушлый мастер-артефактор ещё не дошёл до своей защитной палатки. Но что-то мне помешало это сделать. Наверное, пресловутая интуиция. Я наблюдал до самого утра. Да, артефактор на какое-то время скрылся в палатке. Но это не критично на самом деле. Как я понял, только внутри кровавых рун он в безопасности. Но они же мешают, например, воспользоваться простым телепортом. Хотя само по себе словосочетание простой телепорт в контексте нахождения в роще вызывает удивление. Там никакой простотой не пахнет, потому что обычные порталы в зонах мглы открываться не способны. То есть мы имеем в наличии усовершенствованный портальный артефакт позволяющий забраться в рощу. Но есть ещё и экстренный телепорт под палаткой. Вот только он не артефактный, а ритуальный. Ну, либо это сплав двух техник, но мне отсюда видно только ритуальную часть. Значит, и в пустыне было так же. Мастер-артефактор ушёл необычным, хоть и необычным порталом, а ритуальным. И что самое интересное, ведь похожие ритуальные знаки мы обнаружили в подземелье академии. А это может значить, что там точка привязки. То есть он перенёсся аккурат туда после облавы. В свою очередь, это значит, что всё было продумано заранее. С другой стороны, какова вероятность, что этот конкретный ритуальный портал связан с академией? Да, мы там разрушили точку привязки, но того пустынного портала этот же логично привязать где-нибудь подальше, потому что если нашли это место, то в подземельях, скорее всего, Тоже что-то нашли. Так, собственно и произошло. Мои мысли подтвердились на рассвете, когда мастер-артефактор вышел из своей палатки, походил кругами, потом к нему присоединился его друг, пришедший в лагерь порталом вместе с ним. Он жил в другой палатке, тоже богато украшенной, а сейчас вышел из неё с кубком, натуральным кубком, как в каком-нибудь музее или дворце, в котором что-то плескалось. Мне почему-то совсем не хочется знать что именно, но я догадываюсь. Особенно сильно начал догадываться в тот момент, когда мужчина обмакнул два пальца в жидкость, они окрасились красным, и он начал обновлять существующие руны. Ну, сейчас или никогда. Я не могу им позволить завершить ритуал. Да, хорошо бы их допросить. Хорошо бы проверить, есть ли здесь пленники, но уничтожение мастера-артефактора важнее. К тому же, я вспомнил, где видел этого гостя. На приёме в честь награждения отличившихся при прошлой операции, когда Нате присвоили дворянство. А это значит что? Это значит, что он знает Нату в лицо и что она участвовала. Его нельзя отпускать, если я не хочу, чтобы она пострадала. Мне нужно активировать артефакт уничтожения как можно ближе к лагерю, но твари Если я войду в реалы их обитания, они, возможно, смогут меня учуять, побегут меня ловить. Не поймают, конечно, но это неважно, потому что тогда засуетятся обитатели лагеря. И все же я решил немного приблизиться. Как уверил меня Марч, радиус действия артефакта примерно 600 метров. Это много с одной стороны, но с другой одна только долина в длину метров 200. А мне ведь надо ее накрыть целиком и желательно ближайшие склоны на которых полно тварей. Дело даже не в том, что монстры побегут меня искать, хотя и это не исключено. Просто артефакт активируется где-то секунд пятнадцать, при этом он вибрирует в магическом диапазоне. Этого времени недостаточно, чтобы его найти и уничтожить, но вполне достаточно, чтобы определить примерное направление, откуда исходит угроза, и побежать в противоположное. А Я честно говоря, без понятия, достаточно ли будет интенсивности воздействия артефакта в самой границе радиуса его работы. Но и это ещё не всё. Я в самоубийце не нанимался. Так что самому убраться отсюда до момента начала воздействия тоже крайне желательно. Пробежать 600 метров за 15 секунд, конечно, нереально. И для этого в артефакте предусмотрен минутный таймер. Это сложно, но можно. Нет, если бы я был на равнине, проблем бы вообще не было. Но мне же придётся карабкаться по довольно крутому склону, и это всё надо сделать, чтобы меня не заметили. Когда твари ринулись за мной в прошлый раз, я обратил внимание, что у них есть свой охранный периметр, дальше которого без команды они не идут. И я примерно его определил. Впрочем, тут ничего хорошего. Они сидят плотно на склоне, в 150-200 метрах от плато. То есть я вряд ли покрою артефактом весь нужный мне объём. Тут 200, сама площадка столько же. Ну и противоположная сторона где-то метров 100 захватит. Это если я смогу подобраться к монстрам вплотную. Этого мало, но это всё, что у меня есть. Я подобрался максимально близко к первому скоплению тварей. Дальше идти было опасно, потому что там довольно крутой участок. Я могу не удержаться и просто упасть съехать вниз. От этого ни один полог невидимости не поможет. Установив артефакт за одним из уступов, я его активировал. Теперь у меня есть минута и 15 секунд до того, как долина будет уничтожена. Ходу. Я бежал, карабкался вверх, стараясь добраться до максимально высокой точки в идеале до самого перевала. Но, конечно, не успел. Обернувшись, понял, что отбежал уже точно больше, чем на 6 сотен метров. У меня оставалось ещё несколько секунд до активации, так что я решил искать укрытие. Впрочем, я его давно приметил. Это была большая вертикальная скала, за которой можно надёжно спрятаться. Что я и сделал. И Едва я за неё забежал, как долину начал заливать мертвенно-бледный свет. Интересно, что там наши умники придумали? Я вроде такого ещё не видел. В лагере забегали, пытались активировать портал, тот обычный Ритуальные они слава Ани доделать так и не успели. Ритуалы это вообще не быстро. Но, конечно, за 15 секунд никакой портал не активировать, если он заранее не готов. Вот и они не успели. До самого последнего момента я смотрел на то, что происходит в лагере, следил, чтобы никто не сбежал. Нет, я уже ничего не смог бы сделать, но знать-то должен. Но через десяток секунд свет стал таким белым, Таким нестерпимо ярким, что мне пришлось не только отвернуться, но и лично землю за скалой и прикрыть глаза руками. И Я его всё равно видел, ощущал. А потом, будто лупнула струна, и горы содрогнулись. Потом ещё раз. Того, что всё плато поглотил огненный шторм, я не видел. Да мне было уже всё равно. Гораздо больше меня волновал тот факт, что горы трясло не переставая как при очень сильном землетрясении. Я слышал, как катятся камни, начались обвалы, как бы меня тут не придавило, подумал я. И в этот же момент скала, за которой я прятался, вместе с пластами породы, на которых я собственно лежал, поползла вниз.